Ирина Щеглова Валентинка для фея Признание в любви Дорогой Егор... Нет, это ни в какие ворота не лезет. Причем здесь дорогой? Почему дорогой? Я что, покупать его собралась? Или продавать? Нельзя так обращаться к человеку, который... Который... Милый Егор. Фу. Час от часу не легче. То дорогой, то милый. Что он обо мне подумает? А действительно, что он обо мне подумает? Что я влюбилась? А вот еще. Как это неприятно. Хочешь подписать другу Валентинку? А выходит всякая чушь. А может быть просто моему другу Егору в день святого Валентина? На столе передо мной валялись открытки-сердечки. Несколько штук я уже испортила. потом стало умнее и начала писать в блокноте. «Если получится что-нибудь умное, перенесу на открытку». Но пока ничего умного не получалось, потому что моя голова отказывалась думать умные мысли, а думала все время какие-то глупости. К примеру, зачем я накупила этих открыток? Почему у меня вообще возникла эта идея подарить Егору Валентинку? Мы же с ним просто друзья, и ничего такого». Разве друзья пишут Валентинке в праздник всех влюбленных? Я взглянула на часы. Ну, конечно, я сижу и бьюсь с этими подписями уже больше часа. А завтра 14 февраля, будь оно неладно. Так, выходит сегодня 13 Да, вот оно, несчастливое число. Хоть я и не суеверна, и но с таким настроением праздничные открытки лучше не подписывать. Отодвинув сердечки Валентинки, Я положила локти на стол, опустила голову и задумалась. И сразу стало так грустно-грустно, так захотелось пожалеть себя. А еще лучше, чтоб кто-нибудь пожалел. Хоть бы позвонил кто. Егор, например. Нет, о нем лучше не думать. Я и так слишком много о нем думаю. Лучше подумать о себе. Например, о том, какая я несчастная. Сижу тут в одиночестве, можно сказать, страдаю. А ведь у меня много друзей. Во всяком случае, они все так говорят. Взять хотя бы Егора. Стоп! Опять Егор! Да сколько же можно? Противный мальчишка. Не идет из головы хоть тресни. Вот возьму и назло ему влюблюсь в кого-нибудь. Хоть Вадика Семина из нашего класса. И Валентинку ему подпишу. Ах, Вадичек, любовь моя! Ужасно я люблю тебя! Я тут же представила себе лицо Вадика, читающего эти строчки, и, не выдержав, расхохоталась. «Кого я обманываю? Вадик, он же обыкновенный мальчишка из нашего класса. Пусть симпатичный, даже весьма популярный, но куда ему до Егора? До Фатума Гора, посвященного рыцаря Фейландии? О, Фейландия, страна-фей! Волшебный остров с розовыми скалами и изумрудными холмами!» на которых растут хрустальные башни. Там живет моя маленькая подружка, крылатая фея Фенечка, внучка мудрой Фаты Феенелии, старшей феи малого круга Совета Фейландии. Никогда не забуду то утро в начале лета, когда маленькая фея, спасаясь от кота, впорхнула в мое окно. Так мы и познакомились с Фенечкой».